Глава четвёртая Спустившись по винтовой лестнице, Алекс оказался в довольно просторном помещении, но тускло тусклоосвещенном и оттого кажущимся намного темнее, чем было на самом деле. «Гномы и их пещеры», – протянул Дум. «Покатые стены, выложенные кирпичом, стилизованным под природный камень, вместо плинтусов – желоба, в которых журчала вода, И это было не столько дизайнерским решением, сколько необходимостью. Помимо небольшого офиса, спрятанного за матовым бронированным стеклом, в помещении стояли дубовые, обитые металлом столы, на которых лежало огромное количество недоделанных незаконных артефактов. Алекс подошёл к одному из таких, внешне ничем не отличим от того ножа, который висел в фасадной части контрабандистской лавки. Но учитывая, что он был сделан из редкого металла с вкраплениями адамантия, антимагического металла, то и можно было свободно пробить защитную магию вплоть до насыщенности в 100-150 УЕМ. Изделие, разумеется, не было зарегистрировано, так что просканировать его при помощи линзы не представлялось возможным. Так и лежала перед Алексом незаконченная подделка, от которой фанила магии магией, отнюдь не за версту. «Мда...» — протянул он, проводя пальцами над клинком. На подушечках ощущалось лёгкое покалывание. И это у него, у мистика, вполне себе крепкого середнячка Атлантиды и что-то вроде Гэндальфа в его белом воплощении для мира Новой Земли. Ну или Гарри Поттера на худой конец. Но эту книгу Алекс не особо любил. Там чёрных магов били. И таким вот лёгким покалыванием или ещё каким-нибудь шестым чувством раньше людям приходилось руководствоваться во всём, что касалось магии. Неудивительно, что она почти умерла. Элот! Из недр пещеры донёсся удивлённый густой бас. Алекс повернулся на звук. Около накований, неподалёку от кузнечных мехов, всё, разумеется, автоматизировано, но столётом старины, стоял невысокий даже для своей расы гном. Квадратной формы, метр с кепкой, ростом и такого же размера в плечах. Он был абсолютно лысый и не носил бороды. Что-то не заладилось у него с родным кланом, и, будучи изгнанником, он был обрит и заколдован. Вот, собственно, что и привело Бромбурда на кривую дорожку контрабандиста, и если конкретно, то в район Хайгардена. «Здравствуй, старик!» — помахал рукой Алекс. Бромбурд снял кольчужные перчатки и отложил в сторону металлические щипцы, которыми макал в дурном пахнущий раствор очередную преступную подделку. Собственно, из боди, который плескался, алхимический препарат, и расходились желоба. Там, кроме воды, плескалось и демон знает, какая субстанция. Алекса лично видел, как один должник гнома лишился в этом декоре правой руки. Едва не потерял орган, к которому очень трепетно относится большинство мужчин. «Камни и скалы, Алут! Я вижу призрака! За какие такие грехи чернобороды будут, послал мне наказание в виде твоей тени! Ты при жизни имел скверный характер, а после смерти...» «Проклетие! Мне нужно позвонить Инквизиции!» Скинув на наковальню кожаный фартук, гном принялся копаться в кармане замасленных тренников в попытке найти смартфон. «Успокойся, Броми!» Алекс, подойдя к гному, который едва дотягивал ему до пояса, похлопал по плечу. «Всё равно, что по камне хлопать, если честно». «Это я, старый, добрый, слегка небритый Алекс Дуума». Бромворд сначала отшатнулся. Затем перевёл взгляд с плеча на визитёра, потом обратно, и только после этого, выргавшись на языке гималайских гномов, молча направился к своему офису. Распахнув Насте шестиклянную дверь, взобравшись по лесенке на офисное кожаное кресло, он выдвинул верхний ящик и достал тёмную бутылку. Стоило ему откупорить, как Алекс мгновенно узнал, убойный аромат гномии грибной настойки. По 20 кредитов за 100 грамм, между прочим, Но дом больше ориентировался на виски, да и пить с гномами – дело неблагодарное. Им конкуренцию могли разве что тролли составить, и то из тех, что покрепче. «Вух, и камни и скалы!» Посмотрев на стакан, Бромворд сделал два мощных глотка прямо из горла. Алекса передёрнула. «Добрым тебя можно назвать, только если сравнивать с верховным жрецом культа кровавого черепа – хурычепугань, а старым…» «Пощади, смертный! Тебе даже одного века нет!» Алекс хмыкнул. Бромворту, кажется, в прошлом месяце должно было стукнуть что-то около 227 лет. По меркам гномов, в самом расцвете силы. Но, тем не менее, Алекс провёл пальцами по своей щетине. «По сравнению с тобой, я настоящий бородач!» Гном прищурился. Для его народа вопросы касательно бороды были также щепетильны, как для представителей мужского пола людей, вопросы касательно того пресловутого органа, которого чуть было не лишился должник. в «Вблюдок ты, Алут!» Процедил гном, после чего сделал ещё несколько глотков и указал на стул. «Садись, раз пришёл». Офис гнома ничем не отличался от любого офиса-менеджера средней руки. Добротный компьютер с логотипом надкушенного яблока, удобный многофункциональный стол Какие-то мелкие побрякушки вокруг монитора, кипы бумаг, телефон и остальная офисная дрянь. На стене, разумеется, висел портрет вождя его племени. У него из глаз торчали дротики. Бромворд очень сильно не любил этого седоволосого гнома. «Рад тебя видеть, Броми!» Алекс протянул руку. «А я тебя не это, Алут!» Гном ответил крепким рукопожатием. «Алут!» Так, на манер гномов Бромборд самого детства называл Алекса. Примерно с того момента, как Алекс попытался украсть у него сапоги, его собственные в тот момент не просто каши просили, а питались всем, что только видели перед собой. Тебя же насколько упрятали, на пожизненное. Алекс оттопырил три пальца. Тем более, хлопнула ладонью по столу гном. Три пожизненных, ты что здесь тогда делаешь? Если сбежал, то даже не думай, что помогу схорониться Я новую конвенцию уже один раз нарушил. Теперь даже такая жопа младенца, как твоё лицо, волоса течим... М -м, камни и скалы. Но вот зачем ты припёрся, Алут? и опять бутылок выпил, когда тебя на остров отправили. От радости или с горя? Три. Что три? Три от радости. Две от горя, пояснил гном. И вообще, ты избежал или нет? С острова ещё никто не сбегал, Броми. «С тебе останется», — фыркнул гном. «Ты ведь псих, Алут. Только псих может по малолетке украсть у человека кошку. Кошку, камни и скалы!» алекс вновь потер переносицу под очками и едва слышно выркался. «Ну сколько можно? Мне эту кошку теперь что, до конца жизни припоминать будут?» Они оба замолчали, а потом в голос засмеялись. И буквально мгновение спустя так же резко выпрямились и посмотрели друг на друга серьёзными глазами. "Зачем пришёл, Дом?" всё затем же Бромворт развёл руками Алекс. "Перед тем, как меня повязали, я оставил у тебя одну маленькую книжечку. И в этой книжечке, если мне не изменяет память, находилось три новых высококлассных тёмных боевых заклинаний ранга мистика. Учитывая, что я явно пропустил серьёзную инфляцию, то немного скостем" но всё равно получается, что ты мне должен 90 тысяч кредитов. По тридцатке за каждое заклинание». Бромборд задумчиво пригладил свою отсутствующую бороду, после чего отодвинул уже другой ящик стола. Медленно и показательно он выложил перед собой небольшой жезл, на котором самого металла из-за количества светящихся рун видно не было. Объект – жезл холодного огня. Ранг изделия Си. Максимальная выработка УЕМ – 750. Стихи – лёд, огонь. Надо же. У него даже лицензия имелась. Иначе линзы не смогли бы выдать информацию. «Значит, человек...» Стальным, абсолютно недружеским тоном произнёс Бромворд. «Ты заявился в мой дом, чтобы потребовать от меня денег? Мне кажется, ты забылся, Элут. Убирайся немедленно» пока я не лишил этим жезлом девственности твою задницу, если меня уже не опередили на острове».